Глава двадцать вторая. Странные люди. Зачем в детском приюте такое количество прочных решеток и крепких замков? Открывая очередные запоры, Оливиа нервно оглядывалась на сутуленную фигуру, укутанную в серый плащ. Дети бывают жестоки. Она это знала не понаслышке. Не понимая физической боли, не зная потерь, не умея любить. Эти маленькие существа смело судят и, недрогнувшей рукой, беспощадно карают. Частенько их просто некому научить быть людьми. И глядя на серые стены приюта, на узкие бойницы окон и двери, обитые толстым железом, Оливия себя ощущала в зверинце. Решетка – самый способ оградить голодного зверя от публики. Можно реже кормить и рассказывать зрителям сказки о злобных медведях и львах, что питаются только людьми. Прочно запертые детишки не смогут пойти и украсть кусок хлеба в соседней деревне, и банку прокисшего молока, и козу не съедят. Чем больше Оливия думала, тем сильнее она злилась. А сколько подобных приютов во всем королевстве, в которых живут просто дети, не маги, которых побаивается охрана. Госпожа, осторожно! Громкий шепот прервал ее мысли. В несколько быстрых шагов Лекарь нагнал ее и оттеснил от последней двери. Нестерпимая вонь ощутимо ударила в нос и женщина рефлекторно поморщилась. Мертвецкая была нестрашной. На железных полках вдоль стен лежали какие-то тюки, и даже самое богатое воображение не различило бы в них очертания усопших. На широком столе посередине комнаты стоял какой-то чан. Было довольно холодно, и Алибия поняла наконец, зачем доктору теплый плащ. Это посреди жаркого лета. Кажется, мум не врал. В этом помещении трупов не было уже очень давно. Видимо, персонал использовал его как прачечную. Отпираете дверь и уходите сразу налево. Уверенно распорядил самым твердым тоном человека, умеющего приказывать. Там заросли старого терновника. Ныряете прямо в него. Туда точно никто не полезет. Правильно ли я понял? Операция ведется в шесть рук. Отвлекающие маневры были запланированы заранее? Аливия недоуменно на него посмотрела, но быстро сообразила, что имел в виду этот чудак. Он же про стерлингов, которые устроили настоящее представление и собрали вокруг себя максимальное количество зрителей. А еще Аливия поняла, кто именно сообщил лорду Аберлингу о плачевном состоянии Криса и откуда взялся схематичный план приюта. Все верно, времени у нас в обрез. Я понял. Слышите голоса? Это прачки. Как же, не кстати. Она рассеянно кивнула и прислушалась. В помещении не было окон, только широкая щель под потолком. И тяжёлая двойная дверь. На улице разговаривали. Женский спор разгорался со страстью и скоростью лесного пожара. Минуту назад всё ещё было довольно спокойно, а теперь с улицы через дверь раздавались громкие и возмущённые вопли. Слов было не разобрать, но Оливия смело могла поставить медяк на грядущую скоро драку. «Я попробую уложить малыша в мобиль, а вы в кусты. Страшно?» спросил Мом, внезапно пристально вглядываясь ей в лицо через толстые стёкла очков. «Да», выдохнула Оливия, прикусывая губу и приступая к вскрытию последней преграды. «За Криса, в остальном отвратительно». «Он дышит спокойно», прозвучала за спиной. «Удивительно стойкий малыш, он ведь даже не плакал совсем». От этих слов женская рука невольно дрогнула. Узкий нож сорвался с замка, едва не порезав ладонь. Хорошо ещё замок был довольно простым, без магического сердечника, иначе бы эта ошибка могла стоить Оливии дорого. Сжав крепко зубы, она медленно приоткрыла тяжёлую дверь. Роскошный белый мобиль стоял поблизости. Рядом с ним возвышались две серые фигуры тех самых прачек, что встретились ей раньше в коридоре. Массивные, как гранитные колонны здания главного королевского банка, они издавали визгливые звуки и размахивали руками, словно мельница крыльями. Промаршируем мимо них полк королевских гвардейцев едва ли крикливые бабы обратили бы на это внимание. Тень ее выскользнув из за двери, Оливия тут же метнулась в терновник, ощутив себя кроликом. Острые кончики веток наорвались вткнуться в лицо, громко трещали, ломаясь под тяжестью ее веса и колыхались, как будто от сильного ветра. Скрипнула дверь выхода из мертвецкой, и на щебенку ступил сильнозгорбленный лекарь. Прачки и его не заметили, продолжая свой занимательный диалог. Шатаясь и спотыкаясь, Лекарь двинулся в их сторону, громко покашливая. Оливия затаила дыхание. Только бы все получилось, только бы. Ты снова пьян? Одна из прачек увидела наконец Лекаря и оглянулась, уперев руки в бока. Да когда тебя уже выкинут наконец? Леди, сделав еще один шаг, Мом угрожающе покачнулся, и Оливия чуть не вскрикнула. Я вас приветствую кат-к-к-категорически. Воняет, так как? Развернулась вторая красавица. Куда приёшь? Не видишь, на мобиле приехали благородные? Когда я служил в Лиене, я тоже катался на таком. Не верите? Могу доказать. Заявил громкимом и решительным шагом по весьма замысловатой траектории направился к блестящему белому монстру. Что он задумал? Прачки шарахнулись от вонючего лекаря, словно толстые кошки от дворового пса. и, не сговариваясь, зажали руками носы. Подойдя вплотную к мобилю, Мом перевесился через дверь, забавно выставив тощий зад поверх входа в салон, и громко проорал. «Я нашёл руль!» По движению рук под плащом Оливия догадалась, лекарь укладывал Криса на кожанное сидение. «Милледи, кого покатать?» «Нормальные женщины давно бы уже убрались от греха подальше. Кому хочется связываться с пьяным скандалистом?» Но в сером приюте не служили нормальные женщины. И вытянув толстые шеи, обе прачки с явным любопытством взирали на происходящее, явно не собираясь никуда уходить. Что же делать? Аливиа достала пистолет. Неужели придется стрелять? Тиен говорил как можно тише, но если они подойдут чуть поближе к мобилю, то точно увидят там Криса. Укрыть его длинным плащом, не вызывая у них подозрений, Лекарь тоже не мог. Обстановка стремительно накалялась. Что ж, видимо, тихо не получится. Жаль, Лем будет очень расстроен тем, что придётся уехать из Галлии. «Что ты там творишь?» Словно в ответ на её мысли, одна из прачек, та, что стояла поближе к мобилю, двинулась в сторону Мома. Как глупо всё вышло. Взводя курок, Оливия мягко шагнула вперёд из терновника. «Будь что будет, даже если ей придётся угнать этот чёртов мобиль, даже если...» Додумать она не успела. В здании приюта вдруг раздался громкий выстрел, заставивший прачек подпрыгнуть. Переглянувшись с явным восторгом, ну что за чудесный день? Они подхватили широкие серые юбки и галопом помчались в сторону главного входа. Ну почему вы смеетесь? Голос леди звучал непривычно капризно и томно. На широком дубовом столе в рабочем кабинете леди Стерлинг уютно расположились аппетитные закуски и несколько высоких стаканов с вполне узнаваемой жидкостью. Чашка с чаем весьма чужеродно смотрелась в этой веселой компании. Ты просто не представляешь себе, как комично он выглядел. Хозяин дома, обычно угрюмый и хмурый, был явно пьян, не то от виски, не то от непривычных приключений, и с огромным трудом сдерживал рвущийся хохот. Когда ты задрала все рюши на юбке, он еще как-то держался, но когда ты полезла в чулок и оттуда вдруг выхватила свой револьвер, директору провинциального детского приюта не каждый день доводится видеть настолько дорогое оружие. Я подарю Софии такой Петерсон, красавец, да еще и самый последний модели. Самодовольно почесывая подбородок, порядком заруши щетинный, философски заметил милорд Таберлинг. А твоя жена тоже боится мышей. Продолжая смеяться, добавил лорд Стерлинг, отхлебывая из стакана свой крепкий напиток и закусывая его крупной долькой лимона, посыпанной солью и черным перцем. Жирная, серая, с огромными зубами. Фу! Смутившись, пробормотала Рози. И вообще это была натуральная крыса. Какая черная неблагодарность вашей стороны, милорды! Вступилась Оливия, делая вид совершенно серьезный. Если бы не ее меткий выстрел, мы бы с Крисом так и застряли в приюте. Эти две коровы. Коровы? Ну не скажи. На мой красивый перформанс они примчались с резвостью ланий. Хитро прищурилась Рози и взглядом лукаво стрельнула в сторону раскрасневшегося неожиданно мужа. Одна из этих ланий чуть не стащила с меня парик. Супруг поперхнулся, видимо перец попал не в то горло. Он тебе очень шел, дорогая. И снова мгновенное столкновение взглядов. А кто был этот тип, что пытался упасть нам под колеса? Стерлинг с огромным трудом отвел взгляд от жены. Светло-голубые глаза почему-то отчетливо почернели. Мой проверенный информатор. Тиен почему-то прислушался к шуму теплого ветра, шевелившего ветви деревьев за приоткрытым окном. Отличный был ловчий. Он просил передать, что обязательно станет свидетелем обвинения в деле. Ну, Оливия отвела глаза, косясь в сторону дивана. Это отличная новость. задумчиво перебил её Тьен, тут же растеряв последние крохи веселья. «Просто прекрасно. По крайней мере, я не зря сиял голым задом перед вашей прислугой и лапы сбил себе в кровь». Он взял в руки стакан и прищурился, рассматривая его содержимое в свете магической люстры. «Как там наш подопечный?» Крис, укутанный в лёгкое вязанное одеяло, тихо спал на широком кожаном диване. Ему не было дела до взрослых. Он словно не слышал их приглушённого смеха и разговоров. Здесь, в кабинете, его не увидит никто из прислуги. Вход в личные владения Розанны Стерлинг был закрыт даже доверенным людям, работавшим в чертополохе. Откровенно говоря, они и сами не рвались в берлогу леди-некромантки. Мало ли какие кошмары могли поджидать их за тяжёлой дубовой дверью. Вид у мальчика был уже не такой измождённый. Ещё по дороге сюда Оливия начала колдовать над жуткими оковами. Взлом браслетов ограничителей оказался делом нелегким и кропотливым. Особенно трудно ей было смотреть на опухшую и покрытую багровыми кровоподтеками детскую кожу под ними. Пальцы дрожали от злости и от ощущения полной беспомощности. А если она не осилит браслеты, ее этому никогда не учили. И когда, наконец, с громким щелчком правый наручник рассыпался на куски в ее пальцах, Алибия не удержалась и всхлипнула, поймав на себе мягкий взгляд леди Стерлинг. У них всё получилось. Со вторым орудием детских пыток Оливия справилась уже в считанные минуты, едва не взвыв в голос от огромного облегчения. Доктор Ли, ожидавший в имении стерлингов, принял ребёнка из рук молчаливой жены. Он ничего не сказал ей, ни словом не укорил, хотя Оливия была морально готова к упрёкам. Напротив, в усталых глазах терпеливого мужа она неожиданно для себя распознала гордость, И в который раз она поняла, за что любит этого неугомонного и неудобного мужчину. Скучный? Отнюдь. Потрясающий, неповторимый и невероятный. С ним все будет в порядке. Переведя снова взгляд на жену, прервал затянувшееся было молчание Стерлинг. И мальчик останется здесь до тех пор, продолжил он очень уверенно. Нет. Поставив стакан на резную столешницу, возразил ему твердо главный ловчий всего королевства. Я отвезу его завтра обратно в Крапиву. И, поймав на себе удивленные взгляды, с усмешкой добавил: там искать его точно не будут. Крису дома будет спокойнее, чем где-либо. В неприступную старую башню нет входа никому, кроме Мароуза и его верного дворецкого. Фрей прекрасно управляется с детьми, он позаботится о мальчике. Аливия пожала плечами. Она свою роль сыграла чисто. Теперь руль в руках Тиена Аберлинга. Можно быть уверенной, он знает, что делает. Женщина все же подошла к дивану и погладила мальчика по спутанным волосам. Словно в ответ на ее тихую ласку Крис неожиданно вздрогнул и застонал. "Мама", пробормотал он негромко, и Оливия дрогнула. Упав перед ним на колени, она, повинуясь материнскому порыву, приобняла его хрупкое тельце и прошептала: "Да, милый мой, все уже закончилось, все будет теперь хорошо, обещаю тебе". Не открывая глаз, Крис улыбнулся и снова обмяк. Леан предупреждал, что мальчик проспит еще долго. Он был сильно истощен. Оливия сглотнула и растерянно оглянулась на мужа. За всю свою короткую жизнь этот ребенок ни разу не видел матери, никогда Крис не обнимал ее и не был обласкан теплой материнской рукой. С кем сейчас разговаривал маленький некромант? Может быть, с ее духом, пришедшим навстречу с единственным сыном? Кто знает? Оливия сама росла в приюте, потом на улице. Она понятия не имела, кто ее родители, и откуда в ней столько любви к детям. Обнимая чужого ребенка, она мысленно обещала себе и ему сделать все для того, чтобы несчастные маленькие маги, запертые в стенах серого приюта, были выпущены из своих тесных клеток. И бросив взгляд в сторону скорбно замолчавших друзей, Оливия поняла, что они были в этом абсолютно с ней солидарны.